Но Львович с Шаей нет. Ребята прыснули со смеху. Уж больно диковинным в их воображении предстало единение напыщенного Львовича в черном сюртуке и шелковом жилете с вечно босым Шаей, от расцвета до темна, развозившего в огромной грохочущей бочке воду по закоулкам Иерусалимки. Сионистский миротворец в студенческой фуражке сердито насупился. Мальчики из хороших семей снова угрожающе двинулись на Гришу. Его защитники тоже мгновенно изготовились к драке. Но это могло сорвать сбор, на который так уповали у строителей. И они поспешили утихомирить мальчишек. «Спокойно, без драки». Пусть этот большевистский агент убирается к таким же, как его брат. Он ещё будет валяться у нас в ногах, увидите. Взяв за руку бледного Костика Березовского, Гриша с подчёркнутой неторопливостью удалился. Когда стихли разговоры о большевистском агенте, Нам в самых возвышенных тонах объявили, что ныне каждый из присутствующих здесь ребят имеет право носить звание скаута еврейской национальной скаутской дружины. Тому, кто не опозорит это звание, будет открыта дорога в паркию сынов Сиона. Она могуча, она действует во всех странах мира. Ибо все евреи, где бы они ни жили и чем бы ни занимались, братья по духу и по крови. А кто из них сколько зарабатывает, это уже абашер тезах, то есть веление судьбы. Затем огласили список тех, кому доверялось командовать звеньями скаутской дружины. Названия звеньев были самые причудливые, И заманчивые. Вроде льв пустыни, серый волк, дикий голубь в списке командиров оказались сыновья наиболее богатых родителей. А под конец нам пообесили: на первом занятии извинье в каждому из вас подарят парусиновую шапочку скаута и шёлковые ленточки на левое плечо под цвет названию звена. И еще каждый получит учебник древнееврейского языка в кожаном переплете. Ловцы юных душ. На занятия звена «Дикий голубь», где командиром стал хиловатый с виду сынок владельца большой лавки под заманчивой вывеской «Гастрономия, Бакалея и колониальные товары из Одессы», я не пошел. Это не осталось незамеченным. Через несколько дней моего отца неожиданно навестил почтенный владелец упомянутой лавки. Забылась его фамилия, но память сохранила прочно прилипшее к нему прозвище казарменный пристав. Бородкой и усами он походил на одного из венницких приставов царских времён, и важно надувая щёки, Ни трусмысленно гордился столь возвеличивающим его сходством. Кожарный пристав многозначительно откашлялся и сукаризны сказал моему отцу: "Плохой вы евреи, если не понимаете, что в такое время скаутские отряды не детская забава. Они организуются по указанию самого же Батинского. Запомните это раз и навсегда". Молгеняца принудила лавочника перейти на снисходительный тон. Ой, извините, я всё понимаю. Вас солопай обманул вас и не пошёл в скауты без вашего ведома, не так ли? Ну тогда потолкуйте с ним при помощи хорошего ремня. Откоренное стремление отца поскорее избавиться от непрошенного гостя окончательно вывело лавочника из себя потеряв самообладание, он на пороге угрожающе крикнул: "Раз вы не знаете, то узнайте и запомните хорошенько, запомните. На сцене цириц, циинов в циме руководит никакой-нибудь там меламец или мисурис".